Глава 9. Трактористы фореве. Поздний рассвет открыл взору людей совсем другой мир. Исчезли все грязные, серые, уродливые. Всё, что ещё вчера раздражало глаз и отвращало, теперь оказалось надёжно упрятано под миллиардами девственно чистых хрусталин. Рано утром капитан Коя как справился с самым неприятным. Приехал к жене погибшего Матвеева и сообщил. Пробубнил что-то успокаивающее, велил явиться на Петровку, чтобы дать свидетельские показания, и поспешно сбежал. Рассказать жене о смерти мужа всё равно что чуть-чуть убить себя. Всё-таки проклятая у меня работа. Брошу всё. Пойду в трактористы. Хозяйство заведу, женюсь, детей наделаю, как отец. Двух пацанов сразу, а третьего через пару годов. И дочку ещё. Убивать буду только кур по праздникам. Ехать за город по дороге, превратившейся в каток после бессонной ночи. Пусть и на полноприводном автомобиле производство наиглавнейшей моторной компании показалось капитану безумием. Он добрался до Повелецкого вокзала, бросил машину, сел в полупустой вагон. Когда поезд миновал пригороды и глазам открылись бесконечные белые равнины, капитану полегчало. Подняв воротник бушлата, он вжался в угол скамьи и уснул. Давным-давно приучившись себя к самоконтролю, он проснулся за минуту до прибытия на свою станцию. Называлась она, между прочим, Богатищево. В здешней деревне все как одна носили имена уютные и солидные. Безусловно, во времена появления этих имён люди тут жили обильно и спокойно. Впрочем, имелась деревня Косяево. Но это не портило общей картины. Должно же быть среди селений мягкое, глубокое, богатищево и серебряные пруды хоть какое-нибудь косяево. Кроме московского капитана, на щербатый бетон платформы сошёл всего один человек. Миниатюрная старуха в залатанном, подпоясанном бичевой китайском пуховике с огромным рюкзаком за плечами. Она бодро подпрыгнула, удобнее устраивая свой груз на спине и стрельнула в капитана молодым глазом весёлой ведьмы догоню подумал сыщик свежий после крепкого железнодорожного сна догоню помогу дотащить поклажу я ж местный вдруг она меня даже и вспомнит поговорим он прибавил ход но бабка вдруг зашагала по тропинке меж кривоватыми берёзами невероятно резво и шаг её был ловок и точен. Капитан отстал, дышал носом, жмурился на постреливающие сквозь ветви полуденное солнце. Не греет, зато светит, и то хорошо. Федот был дома. В одном изподнем сидел на кухне, мирно выпивал и закусывал. Прибыл, осведомился он Мочно прочесав грудь. Ну, садись. Где твой трактор? Отдыхает. И я с ним тоже. Вишь? Сижу, снегопад отмечаю. Зима пришла, твою мать. Это тебе не хухры-мухры. Тракторист на деревне главный человек. А зимой он в 3 раза главнее. Дорогу-то кому чистить? Мне. Не разгребу, никто сюда не доедет, ни хлебовозка, ни врач. В ваших москвах такого не бывает. Понял теперь, кто перед тобой сидит? Понял. А чего такой мятый? Ноч не спал. Врёшь. Федот оглушительно захрустел огурцом, прищурил бесцветные глаза, посмотрелся, пыхнул попиросой. Чего стреслось? Ничего, всё нормально. Когда всё нормально, оно сразу видно. А когда не нормально, ещё виднее. Капитан упёрся взглядом в стену. Прошлой ночью, сказал он. Я человека хотел от смерти спасти, но не спас. А другого хотел убить, но не убил. Федот помолчал, потом хмыкнул. то на то и вышло. Давай-ка выпей прямо сейчас, накати стакан и поедем. Поедем, малый. На тракторе покатаемся, из-под Жиглета постреляем. Всё нормально будет. Не буду я стрелять. Не хочешь стрелять не надо, а прокатиться это первое дело. Свежий воздух, я солярку зимнюю налил. Федот весело подмигнул. Ты в прошлый раз сказал, что квартиру в Москве купил, да? В кредит. В долг, что ли? Да. И сколько, говоришь, стоит? Капитан сказал. Федот выругался. Как же будешь отдавать такой долг? Мне зарплату платят. И сколько платят? Капитан сказал, Федот выругался. Вот что, сказал он. Вчера Фёдор свою землю продал, 2 гектара поддачные участки. Деньги тебе отдаст на твою квартиру. Только он велел тебе не говорить, что он землю продал, имей в виду. И ты ему не говори, что я тебе сказал. В печке гудело. Не возьму я у вас деньги, сказал капитан. У меня теперь свои есть. А тебя никто не спрашивает, ты малой. Ты делай, что тебе старшие говорят, понял? Возьмёшь свои и добавишь наши. Как же вы без земли? Федот печально покачал головой. Тебе, видать, на твоей войне совсем мозги отшибло. Или в Москвах обезумил. Мы тут живём, понял? У нас есть вся земля, понял? Это у тебя ничего нет, кроме фуражки с какардой. Понял? Милиционер Хренов. А у нас всего полно. Пей давай. После второго стакана мраки и тревоги отступили. Овстоятельно закусили квашеной капустой и поехали к Фёдору. Средний брат ничего не сказал младшему про проданную землю и деньги. А капитан ничего не спросил. Он не хотел ни о чём говорить. Он положил своей цели устремлейшее достижение бессознательного состояния. Но не вышло, а даже наоборот. С каждым новым стаканом милицейская голова становилась как будто трезвее. Он с удовольствием поменял городскую одежду на местную. Фурмины брючата с узкими красными лампасиками, заправил в огромные валенки, запахнул телогрейку, хотел поставить на карман сигареты, но Федот заявил, что трактористы сигареты не курят, и вручил початую пачку Казбека. Капитан изучил картинку. На фоне мрачные горы обрек в бурке гонец скакуна. Куда гонит? Конечно, фугас закладывать, чтобы московского мента Серёжу лишить жизни. Не вышло, хохотнул про себя капитан Серёжа. Извини, обрек. Как-нибудь в другой раз. Тут же, когда поместил картонного обрека за пазуху, он понял, что напиваться уже не хочет. А хочет злость сорвать. Катались долго, пили много, сначала самогон, потом водку. Опять гнали через поля. Белая равнина сама ложилась под гусеницы. И снег, блядь, и ветер, наслаждаясь, орал Федот. И звёзд ночной полёт. Тебя моё сердце в тревожную даль зовёт, сука, нахуй. Громогласный мат, смешиваясь с рёвом дизеля, улетал далеко в стороны и вверх, но звучал не так, как в городе, не содержал ничего отвратительного и непристойного. Идеально рифмовался с белым снегом, чёрным лесом и синим небом. Небрежливое пространство без усилий вбирало в себя любые звуки, мирно подсвечивал золотой шарик, пытался убедить капитана, что всё нормально. Сорвать злость это как сорвать стоп-кран. И страшно, и незаконно, а сделаешь и отпустит. Капитан понял, что из него гает. Жертва требовалась немедленно. Справа сидел Федот, слева Фёдор. Вымещать негатив на братовях, единственных на всём белом свете близких людях, капитан не собирался. Он поискал и нашёл. Поле обрезала дорога. Поместные традиции высоко приподнятая над пашни. Катил грязный автомобиль. Вот моя цель, подумал капитан. Положил поверх шершавой как дерево ладони Федота, сжимающей рукояти свою ладонь, надавил. Трактор дёрнуло и повернуло. Догадавшись, брат нажал теперь на оба рычага, и через минуту облепленный ледяной грязью железный конь тяжело вывалился на асфальт, встал поперёк. Капитан спрыгнул, девясь собственной ловкости. Машина приблизилась, водитель отчаянно сигналил. За лобовым стеклом в бликах закатного солнца его лицо смотрелось бледным пятном. Капитана щутил мрачный восторг. Набью морду, решил он, полегчает. Он вспомнил, что остался без пистолета. Жаль, конечно, Стечкин всё-таки подарок, притом совсем новый. Но ничего страшного, впоследствии отберу у какого-нибудь разбойника. Хуй ли ты сигналишь, предвкушая, заорал капитан и шагнул вперёд. Остынь, малой, сказал Федот. Это председатель. Ему же хуже. Капитан опять шагнул и едва не поскользнулся. Последний стакан, видимо, я взял зря, штормит. Ну, опять ничего страшного. В деревне на свежем воздухе пьётся иначе, чем в удушливо-кислом городе, легче и свободнее. А отрезвею через полчаса, максимум через час. Из-за вот этим временем выскочил некто полный, усатый, Сбогровой бреластой физиономии поедателя свинины. Федот крикнул он: "Ты опять гастроль даёшь, да? Тебе прошлого раза мало, да? А ну-ка, не повышай голос". Зычно посоветовал капитан, присматриваясь. "Ага, я тебя знаю, ты тришка. Ты в А-классе учился, а я в Б-классе". Я тебя знаю, переводя дух, осторожно ответил усатый. Ты младший свинец, мент московский. Угадал, капитан Платоядно хохотнул, ещё раз припоминая последний стакан. Напитки мешать вообще опасно, а мешать водяру с самогоном это высший пилотаж. Эвон, как в башке гудит, когда тот фуга срванул. на чеченское бочение и тогу дела меньше. Говорят, спросил Свинец. Ты теперь вроде как председатель колхоза? Колхоза давно нет, Воровский ухмыльнулся, тришка в жёлтые усы. Вспомнил тоже. Уже 10 лет, как все колхозы кончились. А что есть? Везде по-разному. У нас вот товарищество фермерских хозяйств. Ну ты один хрен за главного, так? В общем, да. Капитан ещё раз шагнул. Лишние полстакана продолжали отравлять мозг. Морду набить, конечно, не получится. Неприлично бить морду бывшему однокашнику, пусть он и учился в параллельном классе. Да к тому же председателю содружества фермеров И что, трёшка? Как оно сейчас в твоём ведомстве? Всё нормально? Даже лучше. Ясно, ясно. Свинец помедлил. Вдруг ему захотелось взять ещё полстакана, а то и стакан, и вырубиться из реальности к такой-то матери, позабыть хотя бы на несколько часов об убитом вчера человеке, о развороченном его черепе. А лужах стремительно подсыхающей коричневой крови, а белых пальцах, вцепившихся в действительность, в попытке удержать её при себе, удержать себя в ней, но не получилось. Ушло, окончилось, осталось только смерть и ничего больше. Что может понимать этот усатый в жизни и смерти? Короче, тришка. Приказал капитан: "Слушай сюда. Не дай бог узнаю я, что здесь на моей деревне бывает бардак, беспредел или ещё какое-либо богатство. Искоренём мгновенно. Ты понял меня?" "Че уж не понять?" осторожно кивнул председатель. Только теперь, угадав состояние московского мента, и стал осторожно дриффовать в сторону своего автомобиля. "Понятно всё." Но ничего такого у нас нет. Живём тихо, землю пашем, не воруем, но и не голодаем. Федот, слышишь? Давай, убирай технику с дороги и брательника своего успокой. Капитана круто качнуло. С полей тут пришёл заряд сухого снега, твёрдого, словно наждак, в лицо, в голую шею и грудь кидануло льдом и холодом. Самое время взять ещё полстакана Стоять! приказал капитан Ёжись. Стоять, бля, нахуй. Не всё ты понял. Не дай бог узнаю про малейшее непотребство. Про безобразие, про неправильные движения или ходы мимо закона. Приеду мгновенно, в любой момент. И при секу. Страшно. Кого ни перестреляю, тех закрою навечно. И порядок установлю. Любого из уроду изгною. Искореню со страшной силой, учёл. Учёл. Мрачно, но относительно миролюбиво, ответил председатель Тришка, плотнее запахивая телогрейку. Под ней светилась белая, как положено председателю Рубаха, а также слегка засаленный галстук. неопределённо номенклатурного коlera учёл. Он поспешно открыл дверь вездеходки. Пронзительно взвыл стартёр, заревел мотор, и вывший глава бывшего колхоза ретировался с места диалога, оставив капитана один на один с серым небом, с ледяным ветром, с собственным затуманенным разумом. Хорошо, что сзади надёжно прикрывали тыл два брата и грубая гусеничная машина. Убью любого, пообещал себе капитан. Убью любого, кто мешает жить моим братьям, любого и всякого, кто бы ни был: бандит, барыга, лудает, политикан, хитрожопый начальничек, шлюхов собалях, любого и всякого. Тут запахло луком, сапогами и соляром. Это приблизились справа и слева братавья, подхватывая шатающееся милицейское тело подруги и увлекая прочь. Давай, малой, домой поедем. Всё нормально. Нормально? Нормальнее некуда. Налейте. Нальём. Когда мы доберёмся, так сразу и нальём. Поехали. Искоренью. Конечно, искоренишь. О чём разговор? Сейчас до дома доедем, нальём и спать ляжешь. А как проспишься, искоряняй себе сколько душе угодно. Дальнейшее он не помнил. Уцелели только ощущения. тяжело шевелящейся темнота в голове и проглатываемые порции горького пропали в бездонных бесконечностях, провалились, и исчезли воспоминания тех, кто погиб и выжил, о мёртвых и уцелевших, и больная душа милицейского капитана одной стороной касаясь мира живых, а другой стороной мира мёртвых, кое-как успокоилась в тот день, нашла равновесие, оттаяла и обрела пристанище в тех местах, где нет ни смерти, ни обмана. Там, где никого не убивают, там, где всё нормально.